Где-то на Кавказе формировались изюмцы. Наконец, при моей помощи удалось развернуться собравшимся на Кубани ингерман -Ланцем. Некоторые части отдельными взводами или эскадронами действовали при пехотных дивизиях. Большое число кавалерийских офицеров находилось в тылу, служило в казачьих частях или в пехоте.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 Варанниковская, Новоманочская. Вдоль линии железной дороги располагались части генерала Кутепова. Сводный Донской корпус генерала Савельева растянулся по южному берегу реки Маноч к западу от железной дороги, имея главные силы у переправы Казенный мост. Я спросил главнокомандующего